Глава девятнадцатая. То несильная туча затучилась. Издательскими делами разговоры на башне в Можайске, разумеется, не ограничились. У нас на руках страна с населением миллионов пять, на территории, где должны проживать минимум пятьдесят, с внутренней и внешней политикой. Внутреннее, ладно, вроде все элементы отработаны, в куч собрать, да наземском соборе утвердить. Это вопрос бюрократических и аппаратных технологий. Справимся. Так что в основном осуждали внешнюю. На западе у нас покамест устаканилось. Вестфальская партия взяла верх и наглядно, хоть и весьма жестко, объяснила архиепископу Риги чьи в лесу шишки. Контур Вендена Кнепрода в союзе с главным казначеем Гейделем, текущего лайндмастера, поддерживал, но и сам уверенно набирал очки, и, случись выборы, был очевидным фаворитом на пост главы Ордена. Совместное предприятие Ливонско-Русское торговое братство работало в полный рост, в том числе и через Нарву, куда по настоянию Гейделя отправили пару орденских кораблей. Формально для защиты ливонских товаров, но де-факто ради бережения русского порта от разбойных свеев. Польша обломала она зубы и зализывала раны, но при этом подгребла под себя шметки Великого княжества Литовского, И одновременно пыталась дожать Тевтонский орден. Так что до тех пор, пока шведы активно не полезут на восток, за это направление можно не беспокоиться. У них забот с Кальморской унией хватает. Вот пусть и решают, кто в доме хозяин. А у нас лет двадцать передышки, за которые надо в Карелии укрепиться так, чтобы пушкой не вышибить. На Востоке. Тоже все славно. Казань расчухала выгоды политикой экономического союза, и всякие завлекательные призывы Кичи Мухаммеда там успеха не имеют. Тем более Касиму Мустафа помнят, как Кичи с их отцом враждовал. На севере пока пустота, в том смысле, что нет противостоящего государства. Но пробираться по Студенному морю и за камень приходится на ощупь. Уж больно скудные знания о тамошних землях и народах, вплоть до откровенных сказок. Остается юг? Где тот самый кичи Мухамед спит и видит, как Москва снова целует ханский сапог и платит ордынский выход. А союзник наш Герай, по уши занят генуэзскими городами в Крыму. вот стукнулось ему в голову, что раз Константинополь у турок то связь с метрополией у итальянцев перерезана, и надо бы этим воспользоваться. С государственной точки зрения я его отлично понимаю. Хреново, когда вся торговля идет через чужие руки. Но память подсказывает, что ничегошеньки крымцам не досталось. Колонии загробастала Турция. Любопытная картинка получается. Дима набросал на бумаге подобие карты. Берег от Курска через Кромы на Тулу и Рязань дугой выгнут. Так и просятся поддыхдать, на Москву ударить. Так укрепляем берег. Коломна, Серпухов. Дальше в степь городки и сторожу двигаем. Укреплять — это дело хорошее. Погано, что мы в оборонительной позиции. — Ну, знаешь, — возмутился я. «Поход на юг нам не по силам, ты логистику прикинь». «Знаю, но сидеть и ждать, когда наши дорогие партнеры решат ударить, тоже неверно», — отрезал Дима. «Сколько набегов уже было, сколько еще будет. Надо не ждать, а навязывать противнику свою волю, брать инициативу в свои руки». «А если война началась для нас внезапно, то грош цена всему генеральному штабу и нам тоже!» Задвинул мне целую речугу. А я сидел и думал, вот лишь бы повоевать с кем. Господи, как хорошо было в нулевых и десятых. Девяностые позади, на стрелках никого не мочит, мерседес не взрывают, разруливают без жертв. А тут... Пожгут все, попортят, народ зря в землю закопают, не считая расходов на содержание войска. Все мое нутро финансиста протестовало против такого разорения. Дима тем временем закончил лекцию по стратегии и разлил по серебряным стопчикам из фляжки. Мы замахнулись у бровки. Он прищурился на легкое марево над можайкой а потом повернулся ко мне и подмигнул. «Кичит, небось, послание шлет». «А как же?» — хмыкнул я. «Раза два в год». «И что пишет?» «Да что он может писать?» «Требует уплатить выход за последние лет десять». «Мзды, значит, требует». «Это хорошо. Чего ж хорошего?» «Легче спровоцировать будет». «А как припрется, дадим ему мзды». «Да ты рехнулся!» «Самим накликть. Дима принялся доказывать, что нужно именно так. Вот слово за слово мы поссорились, как с цепи сорвались после двадцати-то лет. Орали друг на друга, из Можайска разъехались взъерошены. Даром, что не под прицелом, ну, прям как со стрелки. Волк пришлось придерживать, чтобы он чего не начудил. Зима прошла относительно спокойно, если не считать участившиеся переписки и восстания Прусского Союза. Псы-рыцари, судя по всему, крепко достали горожаны и прочие сословия. Так что поднялись все. Тевтонские замки, включая такие крупные, как Торн и Данцик, падали один за другим. На радостях бюргеры даже присягнули Казимиру а он объявил о включении орденских земель в состав королевства. Но недолго музыка играла. Закончилась зима, пришло время весенних работ, открылась навигация и войско городов буквально растаяло. А орден, наоборот, навербовал наемников. Казимир, поощряемый магнатами, объявил посполитое рушение но оно собиралось ни шатка, ни валко, еще не очухались от прошлой войны. Шемяка виду такого бардака укреплял западную границу и делал вид, что меня вообще не существует. Кое-кто из служилых князей и бояр на фоне нашей ссоры попытался поменять сюзерена, но мы с Димой оба к отъездам относились весьма негативно и пресекали жестко. «Настолько, что прилюдный скандал мне устроил Шурин». «Не по старине!» — кричал он на думе. «Князей заезжают!» «Не для себя это делаю!» — отбивался я. «А вот вотчины их за себя берешь!» — орал красный, как рубаха, Василий Ярославич. «Не за себя, а на великое княжество!» Князь Серпуховской задохнулся, секунду постоял с вытращенными глазами, а потом выдохнул: Я себя, крестное целование складываю. Может, еще и разметные грамоты пришлешь? Успел я бросить ему в спину, когда он развернулся на каблуках и пошел вон из палаты. Хорошо Маша рядом была, придержала, а то бог весть, до чего бы мы доигрались. Но напоследок я ему с гульбища проорал, что если он к Диме отъедет, то все его владения я возьму именно под себя. — Как же мы без шемяки и Василия-то! — простодушно ахнул Владимир Ховрин. Я скрою каменную рожу и зло ответил казначею. Вот ей-богу, сидел бы над деньгами и в военные дела не лез. И что, справимся с Божьей помощью? В тот же вечер новость кругами разошлась по городу. Но, как докладывал Фома Хлус, люди не впали в растерянность и уныние, а наоборот, засучивали рукава и грозили кулаком неведомого врагу. Так что князь засел в Серпухове, откуда даже делал вид, что никакой Москвы на свете нет, а я судорожно тасовал войска, чтобы хоть как-то прикрыть берег. Герай тем временем окончательно сцепился с генуэзскими городами. Ему в самоубийственном порыве помогало княжество Феодора. Против генуэзцев хоть с чертом. Крымскому хану этого оказалось мало, и он заключил союз с турками, к которым хитрозады и фряги тоже стояли поперек горла. «Если я правильно помнил историю, то лет через сто никаких итальянцев в Крыму не останется. Кафа станет кафой, Воспро — Керчью, Салдая — Судаком, Атана — Азовым. Но только Гераем этого не обломится, а Феодора вообще сгинет». На этом фоне Кичи Мухаммед прислал не просто грозное, а по всем современным дипломатическим меркам хамское письмо. Ради такого дела я собрал в новопостроенном дворце, наконец-то, у великого князя каменной палаты, ближний круг, и попросил гвоздя Патрикеева зачитать письмо. «От высоких гор, от темных лесов, от сладких вод, от чистых полей», начал Иван, настороженно поглядывая на меня. Махметово слово «к Василию». Соратники сдвинулись плотнее, словно вставая с троем против татар. Палецкий, образец, басенок, даже Маша подсела ко мне поближе. Гвоздь кашлянул в кулак. «Ведомо да будет, кто нам был недруг, что стал на моем царстве копытом, то я на его царстве встану всеми четырьмя копытами». Я фыркнул, представив парнокопытного хана, но остальных это никакого веселья не вызвало. А я з'есть наследник батухана, покорившего Русь саблей, и я з'вам государь, и потому подать мою велю в сорок ден собрать шестьдесят тысяч алтын. Гвоздь гулко сглотнул и продолжил. А тебе, да боярам, баты его в знак покорности носить, вогнув у колпаков вверх. А коли подать в сорок дён не соберешь, да знамени не учнешь носить. Короче, великий и могучий утес с ногой на небе беспардонно хвастался своими достижениями перечислял победы поверженных противников и расписывал, что он сделает с непокорными типа Мустафы или Герая, а также с московским князем и боярами. А дань требовал не просто выплатить, а лично привести в ханскую ставку с непокрытой головой в знак подчинения. Ну, а если в течение 40 дней денег не будет то он поставит меня на счетчик, то есть приедет сам со всей Ордой и что возьмет, то его. Тем более, дорогу он хорошо знает. Я оглядел собравшихся, ховрин покрылся мелкими бисеринками пота. Гвоздь покраснел, босенок зло побледнел. Федька сжимал кулаки в опасной близости от заткнутого за пояс кинжала. Маша крепко держала меня за рукав. По сути, ультиматум, а поскольку его принимать никто не собирался, то объявление войны в том же флаконе. «Что отвечать будем?» — сипло выдавил Патрикеев. «Ответим, как древний царь Леонид. Приди и возьми. А в городе объявить, что Кичи всех обосурманить желает. И давайте думать, как отбиваться будем». Несмотря на отсутствие Шурина, генеральный штаб работал четко. Воевод у нас за прошедшие годы выросло немало. Ни один пестрый тащит. Прикинули план. Кичи ничего не остается, как ломить прямо на Москву. Не факт, что мы его на берегу остановим. А вот о каменной стены, куда в дополнение к старым встали несколько десятков новых чугунных пушек, Орда голову вполне может расшибить, если, конечно, мы не оплашаем. Одна беда — пороха не успели запасти в достатке. Пришлось выгребать все из запасов городов, которые под набег точно не попадут. Та же Вологда или Белозерск пока место обойдутся. Оттуда же и стягивали людей. Без Шемякиных и Серпуховских нас маловато. Вот с чем хорошо, так это с оружием и ядрами. На Устюжне три домницы чугун плавят, хоть залейся. Кейм тоже добавляет, даже в Иксунский заводец что-то выделывать стал. А людей, даже тех, кто на земский собор вызван, пришлось в строй ставить, дыры закрывать. Так-то войско вроде и немалое, но по сведениям, что к привезли, Кичи чуть ли не полста тысяч поднимает. И, сдернувшие из хаджи, Тархана православные подтверждали. Безбожный царь Махмед идет на христианство, на Русь, на святые церкви и на великого князя, в силе тмочисленной. Беженцев перенимали вятские ватаги на жигулях, и споры отправляли в Москву с докладом, так сказать, из первых рук. «Быхваляйца злоименитый Махмед, все православие пленить и самого...» ви... Мужичок запнулся, но я кивнул продолжать. «И самого великого князя, как прибатые. «Все силы идут», — уточнил без растеканий в эмоции вятский, вернее, уже жигулевский, казачина в татарском доспехе. «Нагаев гонит». «Почему гонит?» У них раз прескичи, не хотели идти, так он Аманатов взял. А еще пятигорские черкесы с ним, которые с крымцами которуют. Да гераевых мурс немало. Ну да, тут есть шанс пограбить, а государственная принадлежность в диком поле — вещь весьма условная. Сегодня Мурза служит Крыму, завтра откочевал Кастрахани, послезавтра еще куда. Мимо моего загородного двора и спас Андронника по Явской дороге, шедший от Кремля на восток, скрипел телегами очередной обоз. Раскосмаченные мужики, вырванные из круговерти полевых работ, огрюмо подгоняли лошадок, везли припас, везли оружие и брони, увозили ценности. Все как много раз было, и как еще много раз будет. Город несуетно, но уперто готовился к осаде. Памятуя о прошлом стеснении, в Кремль навезли бревен и быстро ставили хлева для скотины и времянки для жилья. Все при деле, ребятишки тоже помогают. Один только Евлампий Короста, диак и полномочный представитель Шемяки, Ходил, задирал нос, брезгливо переступая через кучи стружки и мусора. С ордынского двора на юг понемногу отъезжали купцы, чтобы не попасть под раздачу. А с севера малыми группами подходили и пушкари, приезжали по одному два воины кованой рати, то есть тяжелой конницы. Не хватало телег, в колонну пришлось грузить в Агенбурге. Да там они и остались, когда в Москву прибежал верхами гонец со степи. Орда идет древней Муравской дорогой. Город встал на молитву. Во всех церквах горели светильники и паникодила. В Успенском соборе у Владимирской иконы Богоматери Истово крестясь толпились бояре и простецы, воины и жонки посадские, Митрополит строго и торжественно призывал к одолению на нечестивые супостаты. В полусумраке храма сурово и строго стояли возщики, кузнецы, плотники, дворские, мнихи, купцы, и казалось, что святые тоже взирают с икон, суровее и строже. В толпе изредка поблескивали брони, воины заходили в соборы прямо с дороги. И выйдя, тут же отправлялись дальше. Многие бнили до основания разорить землю твою, пречистая Богородица. Но каждый раз с помощью твоей владычицы низвержены были, возглашал Мисаил. А когда я выходил из собора, то откуда-то из толпы крикнули: "Встань, княже, за православных крепко!" и все поддержали согласным гулом. А Мисаил еще и добавил «Мужайся и крепись, сыне, Воину Христову и доброму пастырю, как в Евангелиях сказано «жизнь свою положить не зазорно». Вот уж чего совсем не хочется, так это жизнь полагать. Но деваться некуда, иначе не поймут. Пусть даже главнокомандующий не я, да только мне напередок все равно придется выйти. А Палецкий, стоило после молебна собраться в думной палате, заявил, «Каширу сжечь надо». Вот так вот, своими руками один из опорных пунктов на берегу. Иначе Орда может не Сенькиным перелазом, а Протвинским бродом пойти. Волк сжал зубы и отвернулся. Если Орда там переправляться будет, то его вотчинку разнесут по бревнушку и заодно серпухов. А нам нужно, чтобы они на Кремль ломились. Со скорой татарщиной пушек прибавилось, так что вряд ли возьмут. И по всему выходит, что Каширских надо вывести, а с городом поступить, как Федька сказал. А нам ехать на коломну. Как его подталкивали, так и Чи и поступил. От бродов на оке ломанулся по каширской дороге всей силой. Что ж, государь, оправил поезд Палецкий. Гонцы, князь Василию, в серпхов посланы, пора и нам. Значит, выступаем, встал я и перекрестился на образа. Воеводы задвигались, позвякивая байданами и гремя ножными. Но вскоре все разобрались и в относительном порядке вышли на улицу Коломенского Кремля. Теперь все зависело от скорости и от того, насколько плотно конные разъезды прикрыли наше выдвижение. По расчетам хан должен пройти до Домодедово село и только тогда узнать, что творится у него в тылу. Иначе свернет раньше и может нас опередить. Из крепостных ворот сотня за сотней с гиком и посвистом уходила легкая поместная конница. Им поставлена задача вцепиться в хвост Орде и потрепать арьергард, сколько можно. Следом со скрипом и щелканьем кнутов покатились тяжелые вагенбурги, за ними орудия. Я невольно полюбовался на гавриловских коней, тянущих тяжеленный груз. Добрые лошади, не подкачал образец. У сожженного татарами на села, бывшей вотчиной Софьи Витовтовны, перешедший с ее смертью в руки моей жены, мы подзадержались. Потому на точку рандеву первым успел Василий Ярославич и даже втоптал в землю малый ордынский отряд сотен в пять оставленные прикрывать, тянущиеся следом за ханским войском овечьи стада. Ну, за и овец переловили, сколько смогли. Следом подошли мы с конными из колонны. За нами телеги и пушки, и последними — городовые полки. — Встаем на бугре? — полутвердительно спросил Федька, указывая на холмик за коширкой. — Туда пушки лучше. Если день есть, успеем клеть срубить, — заметил босенок. «Левей бы немножко, к леску, там конных скрыть можно», — добавил Шурин. Диспозицию утвердили быстро. Я взялся за Серпуховского князя. Как с ордой это прошло? «Да как и хотели», — улыбнулся Василий Ярославич. «Я к ним Ивана Товаркова послал. Дескать, мы с тобой в размере, и потому прошу удел не трогать». «И что?» — уговорил хана. — А чего ж нет? Хану Москву взять надо, а мы помешать можем. Иван показал, что мы очень напуганы и в городе заперлись. Хану согласился. — А там их лукавство ведомо, коли обратно пойдут и Серпуховым не побрезгуют. Странное дело, отец Ивана, Федор Товарка свою дипломатическую миссию провалил наглухо. А сын вот к Шурину прибился и службу тянет. На богре застучали топоры, а над Вагенбургом взнесся стяг великого князя. Всемилостивейший спас на красном полотнище. Дополнительная приманка для кичи. Москва это хорошо, Москва это жирный кусок. Но если поймать великого князя, то за него и выкуп взять можно. И выход за много лет, а Москву пограбить уж напоследок. Должен, должен клюнуть хан, для того и вызываем огонь на себя. Кичи Мухаммед не подвел, орда развернулась буквально на пятачке и кинулась обратно на малые речки Северки, навалившись на передовой полк. Ратные встали на взгорке и сколько было сил отбивались от налетавших, как саранча, степных всадников. Мертвые люди и кони запрудили речку, дико ржали раненые косматые лошадки, порой таская за собой застрявшего ногой в стремени воина. Татары лезли на берег, сцепляясь в сечу, и воевода Василий Сабуров едва не оплошал, но шедший при нем мой бывший рында Ваньга стрига оболенский Вовремя заметил, что на них валит уже вся ордынская сила, а стрелы кончаются. С кровавой саблей в руках он промчался вдоль строя поместных, заворачивая оставшихся живых и уводя их дальше по прикрытию основной рати. Татары мгновенно заполонили броды через северку. Передовой полк едва оторвался, потеряв как бы не половину воев. У нас же на берегу Каширки все было покамест спокойно. Стояли, укрывшись щитами, пешие. В просветах между связанных цепями телег со стенками из полубрусьев торчали прикрытые вязанками хвороста пушки. На костерках рядом калили пальники. А на другом берегу татарской силы все пребывало и прибывало. Веяли по ветру бунчуки царевичи махмуды и Ахмата, соврали видаки, что побили кого-то из них при скорой татарщине, соврали. Подходили Нагайские Чамбулы и Пятигорские отряды, а за ними и тысячи самого великого хана. Мы с Федькой объезжали полки под радостные кличи, люди рвались в бой. Береговые головы, тысяцкие, пушкари, копейщики, поместные — все ждали шипки, и она не замедлила. В первый напуск татары пошли привычно, конными лучниками. Закрутить свою смертоносную карусель, повыбить людишек. Да только картечь сильнее, чем стрела. Первый натиск мы отбили, только две пушки разорвало и поранило пятерых пушкарей. Босенок ругался страшно и грозил немыслимыми карами неведомым литейщикам, срочно переставляя орудия, чтобы закрыть образовавшиеся бреши. Впрочем, уже падал вечер, и бой затих сам собой. Ночью жгли костры, прощупывали друг друга разъездами, но обошлось без большой шибки. Утром татары под крики «Хура! Хура!» Двинулись всей громадой, но правое крыло застопорилось. На песчаной проплешине кони с всадниками в тяжелой броне вязли. Лава сбилась в плотную кучу. Задние давили на передних, копыта перетирали песок, поднялась пыль. И Кичи, верно поняв, что мощь удара потеряна, велел трубить отбой, дабы перестроить и перенацелить войско. Пользуясь заминкой, воеводы еще раз проехались вдоль полков, а я все так же торчал на бугре под стягом, сверкая парадными доспехами. Золотая насечка, святые, изречения из Библии, то есть все положенные в этом времени атрибуты, они прибавляли ему престижа, но вот защиту никак не усиливали. Кичи велел туменам царевичей спешиться и погнала их на Вагенбург, стоявший поперек дороги. Лезли густо, степников было раза в три, а то и в четыре больше, и нас пока спасали позиция на берегу, стояние в обороне и пушки. Но сколько еще выдержим, неведомо, да и порох понемногу подходил к концу. Свалка кипела по всей линии, грохотали-пищали, Военное счастье колебалось, и тут все могла решить одна песчинка, но вместо нее упала глыба. Слева из-за леса показались в сверкающих доспехах всадники, над которыми вились ездицы, стяги Дмитрия. Тяжелая конница, бившая польских рыцаржей, новгородские бояре, собранные из Галичи и прочих мест, куда их разметала судьба, Дружины московские и тверские, заботливо собранные и укрытые до времени. Под главным стягом, потрясая саблей, горячил вороного коня, седок в красном золотом плаще. «Успел! Слава тебе, Господи!» — широко перекрестился я. «А что ж ему не успеть?» — удивился Шурин. Третьего дня еще в Серпухове был. «Шемяка!» Пронесся восторженный гул по всей линии. Кованная рать склонила копья и выходила на таранный удар. А у меня захлопнуло сердце. Они же сейчас влетят крылом на ту же самую песчаную проплешину, что и татары вчера. Обернулся, но пестрый уже отсылал гонцов. «Поздно, все равно поздно!» Тяжелый строй замедлился, а ему навстречу подрезки и звуки трупа удары большого барабана стремительно понеслись, охватывая слева и справа конные лучники. «Хурра!» Татары со всего скока выпустили по конному клину первые стрелы. Новгородцы затормозили, а затем встали, выставив копья для защиты. Но всадники в Малахаях, пригнувшись к седлам, уже крутились вокруг, натягивая, отпуская луки. Дима привстал в стременах и с раскрытым в крикер том ринулся навстречу врагу, шпорами подгоняя коня. За ним неслась его личная сотня, под пронзительный свист раскручивая сабли. Новгородцы, наконец, тронулись, набирая ход и поднимая облака пыли, еще вчера бывший песком и, заглушая крики, топотом копыт. Взмыл рев и ляск, голова клина врубилась в татарскую массу, часть степняков, вроде бы ногай, повернула назад, наехав на своих же, избив ряды. Татарский напор на нас тут же ослаб, а когда у меня над духом страшно закричал «Давай, босенок!» и, по его слову, пушки Вагенбурга жахнули едва ли не последним залпом, Атакующие совсем смешались. Часть повернула на бег, не слушая Биев и Мурс. Шемяка теснил и настырно вел клин вперед к ханскому бунчуку. Меж коней и копий мелькал громадный деревянный крест. В задних рядах орды уже осаживали и пытались перестроиться. «Москва!» — врубились во фланги поместные. Шемяке ударил навстречу ханский тумен. Эдима пропал из вида в круговерти сечи.